неожиданный свидетель. И что я теперь начальству доложу? Провалил важную встречу. Мучился Снегин, шагая на Петровку. Ещё и майор позвонил с района. "Ты когда к нам вернёшься-то, Снегин?" раздался в телефоне его ехидный голос. "У меня спецзадание", начал оправдываться Снегин. "Кучереву устроился. Людей так не хватает, ещё и лучший наш сотрудник свинсил. Я не лучший" Снегин мигом уловил издёвку. Мы вчера в Раменский район мотались, зачем-то добавил он. Работаю, мол, в пробках сижу. Жаль не на Камчатку. У Мура масштаб не то, что у нас. Везде у них дела, ты подумай, по всей стране. Короч, капитан, заканчивай там, понял? Настоящая работа тебя ждёт. А сейчас у меня работа не настоящая. Снегину ныло толкнулся в дверь. Надо рапорт писать. о том, что свидетель отказался давать показания, и всё было напрасно. Напрасно ввалились на участок Паши Танжерева, напрасно в его гараже шарили, напрасно бандюгу этого прессовали. Ну, нашли чемодан с биркой, ещё была клаву. Приезжать Танжерева нечем. Что лицо такое, будто с похорон, подмигнул ему Старлей, который на Петровке служил недавно. Погода плохая, буркнул Сниген. пасмурно. С таким Фингалом должно быть ясно, вон как светится. Синяк в самом деле за ночь сменил цвет. Теперь он стал похож на пасхальное яйцо с разводами красителя. Фиолетовый местами плавно переходил в лиловый, но кое-где оставалась чернота. Алла снова попыталась синяк замазать, но Снегин решительно остановил её руку станальным кремом. Не надо. Синяки украшают мужчину, хмыкнула Алла. Мужчину украшает зарплата, а ещё лучше премия. Но в этом месяце мне не светит ни она, ни призовые. Сплошная непруха. Ты просто устал, в отпуск надо, сочувственно сказала Алла. Я только устроился на новую работу. Ты же переводом. Ну ты ведь не сможешь со мной, чтобы полноценно отдохнуть, надо из Москвы уехать. Бери пример с Лео. не удержался Алла. Он везде успевает и проблемами не заморачивается. Вот, кстати, Олео, как поживает твой нереально красивый старший брат? Ну, он в порядке. А что? У меня к нему разговор. Снегин замялся. Не бойся, я не собираюсь читать ему мораль. Да кто тебя боится? К тому же, от Лео всё отлетает, как от стенки. В субботу у бабушки день рождения, ты приглашён. А ты Ну, разумеется, ты приглашён со мной, рассмеялась Алла и взъерошила ему волосы. Смешной ты, Женька, особенно когда злишься. Там и поговорите с Лео в бережках. Пить я с ним не буду, сразу предупредил он. И вообще не буду. Меня алкогольная тема уже достала, невольно помурщился Снигин. Я ведь и вчера там был в баре. Да, зачистил. Хорошо хоть без второго синяка вернулся, не удержалася Алла. Теперь ещё и оперс Петровки подколол, дал симо этот синяк. Главное ещё куда-нибудь лицом до субботы не въехать, в какую-нибудь жопу. День рождения как никак. Колигархам переца в берешки, дергач наверняка съязвит по поводу синяка. А мать аллы, Анастасия Сергеевна, со вздохом поситует, что младшая дочь сделала неудачный выбор в отличие от старшей. Полина, кстати, возвращается на днях из свадебного путешествия, и в субботу вся семья будет в сборе. Ничего, переживу как-нибудь, мрачно подумал Снегин и вспомнил, что обещал заехать в выходные и к своим родителям, разумеется, с Аллой. Пока он мысленно решал эту дилемму, как успеть за 2 дня ко всем родственникам и никого из них не обидеть, подтянулись и остальные опера. Начальство тоже пришло. Снегин привычно поднялся с места. Так получилось, что мотором этого уголовного дела стал именно он. Новые водные приходили с его подачи, и все смотрели на Снегина с неподдельным интересом. Везучий парень, что ещё он сегодня выкинет? Расследование, похоже, зашло в тупик, признался он. Девушка наоткровенность не пошла. Есть у меня один способ её разговорить, правда, не совсем честный. что ты имеешь в виду, насторожился подполковник. Так, туманно ответил он, глядя куда-то в стену. Упоминаться парни, чья магическая улыбка проникает в женское сердце, за какими бы надёжными воротами оно ни пряталось, не хотелось. Роственник как никак, да и Лео ещё не согласился. "Пугаешь ты меня, Снегин", погрозил ему пальцем подполковник. Действуй согласно инструкции и своим должностным обязанностям. Так может мне на район вернуться. Ну завтра и вернёшься, а сегодня ты остаёшься в моём распоряжении. Раз дело завалил. Сиди, бумаги читай, экспертизы жди. А когда результаты придут? Дня через два, может, через три. Делов-то на пять сек не удержал всего он. Определить не переклеенна ли бирка с другого чемодана. Эх, ты быстрый. А была клава. ДНК у Танжерева незаметненько взяли. Сидел-то он давно. ФАС, профиль, биометрия, отпечатки, всё в базе есть. А вот образца ДНК нет. А нам без него никак. Хорошо, что Танжеров водички попил в кабинете у следователя. Ну и пара волосков. Вы лично рвали? Не без ехидства уточнил Снегин. Рвал, не рвал, тебе зачем? Мочасть учи, капитан. На стол перед ним легла увесистая папка. А комп тогда зачем, буркнул Евгений. А вдруг свет отрубят? В море картинки посмотри, улыбнулся подполковник. Там много интересных, красивых. Издевается, подумал Снигин и зарылся в бумаги. И неожиданно увлёкся. Красивые картинки оказались из парка, где застрелили Копылова. Гильзу нашли. Она оказалась от пистолета Макарова, причём от пистолета, принадлежавшего самому Копылову. Это удалось установить путём сравнительной экспертизы. Копылов регулярно упражнялся в стрельбе и гильзы аккуратно собирал. В его квартире их обнаружилась целая коллекция, но сам пистолет загадочно исчез. Снигин подозревал, что до недавнего времени он лежал там же, где и чемодан с подукраденных денег. В гараже у Танжерева все дороги с места ограбления и даже убийства охранника вели в этот проклятый гараж, но прямых улик не было, таких весомых, как пистолет. Звонок раздался неожиданно и вывел Снегина из глубокого раздумья о судьбе пропавшего миллиона и канувшего в неизвестность оружия. Почему преступник не избавился от такой опасной улики, как ПМ, или всё-таки избавился? Снегин слушает. Машинально сказал он в эфир. Высветившийся на дисплее номер был незнаком. Здравствуйте, это Лариса. Судя по голосу, девушка волновалась. Какая Лариса? Из бара. Ах, из бара. Он моментально сосредоточился. Лариса из бара могла быть только админкой, беседа с которой стояла у Снегина в планах на ближайшее будущее. настолько ближайшая, что он собирался поехать в бар аж сегодня. Мне дал ваш телефон Макс. Ну, конечно, кто же ещё, буркнул Снегин. Куницын у нас как звёздной, знает всех и про всё. Мне надо так. Максим очень ответственный человек. Вам виднее, это вы с ним работаете. Меня он только напоить каждый раз пытается. А вы по какой причине мне звоните, Лариса? Я хотел бы к вам прийти. Ко мне это куда? Я сейчас на Петровке 38 в Муре. Это прозвучало угрожающе, но Лариса не испугалась. Могу и туда. Мне ехать час, я сегодня выходная. Хорошо, что в бар сегодня не надо. И не нашёл бы я её там, радостно подумал Снегин. Я хотела бы дать показания, решила с девушка. Дело в том, что я была в Ждановском 13 сентября. Вы были на даче у Танжёрова на кануне августа. сказал он сам себе. А вдруг она не знает об ограблении? Я говорила вчера с Анжелой, девушка всхлипнула. И раз вы всё знаете, не спугнуть бы. Напряжённо думал Снегин в ожидании Ларисы. Сразу к следователю отправить или как? Чего она вообще хочет-то? Админка не заставила себя ждать. С дозволения начальства Снегин лично встречал её на проходной. Ему также разрешили присутствовать при разговоре с важным свидетелем. Подполковник сам решил узнать, какие показания рискнула дать девушка, прежде чем отслать её к следователю. Сначала доверительная беседа, потом протокол. Неспугнуть бы. Присаживайтесь. К удивлению Снегина, его временный начальник мог быть и чрезвычайно любезен. Румяное чернобровое лицо подполковника выражало неподдельное сочувствие. И Лариса прониклась. Снегину видел, как она расслабилась, плечи опустились, руки, до этого нервно теребившие рыжеватую прядь волос, легли на колени. Невольно он сравнивал трёх девушек: Алису, Катю, Анжелу, Нину и просто Ларису. Все три работали в баре. Если верить словам бармена, карьеру админки можно было сделать только отрубив несколько лет консюматершей. Значит, Лариса тоже из этих красоток, которые мужиков на деньги разводят. В будни, без макияжа и униформы, они выглядели как самые обычные девушки. Разве ж то Катя оказалась по-настоящему красивой? Нина с Ларисой на вид гораздо старше её, хотя обе за собой явно следят и тщательно ухаживают за лицом и руками. Но у Анжелы Нины, похоже, имидж такой свой парень. компанейская девчонка, которой можно вывалить под рюмку чая всё, что накопилось на душе. Главное, чтобы эта рюмка весь вечер не пустовала. Лариса же оставалась загадкой. Пьёт, решил Снегин, заметив красные прожилки в белках немного мутных ларисиных глаз и подозрительную припухлость носа, да ещё и покрасневшего. Но пьёт аккуратно, стараясь не терять товарного вида. иначе без работы можно остаться. Почему вы решили к нам прийти? мягко спросил у девушки подполковник. Мне анжела всё рассказала, лариса всё-таки всхлипнула, о том, что вы подозреваете Пашу Танжерова в ограблении, в разбое. также мягко поправил подполковник. Статья 162 УК. Танжеров уже отбывал когда-то срок по этой статье. Я знаю, Он любит этим похвастаться, когда напьётся, татуировки свои показывает, с ненавистью сказала Лариса. Я понимаю, что разговор для вас крайне неприятный, но всё-таки, Лариса, почему никто из вас не заявил о домогательствах? Ах, теперь это так называется, не удержалась она, не износилования. Тем более, почему? Мы все от него зависим. Работу сейчас найти трудно. Какую-нибудь можно концы с концами свести, а денежную нет. Все тёплые места давно уже заняли блатные. Танжеров, несмотря на свой сволочизм, давал нам зарабатывать. В чём конкретно заключаются ваши обязанности? Я разводящий. Кого-то в баре снимают, кого-то на улице, кого-то через сайт знакомств. От клиента зависит. Женатые сами к нам приходят, не хотят на сайтах светиться среди молодника. А те, кто ищет свою судьбу, в голосе у девушки прозвучала ирония. Эти ещё верят в разумное, доброе, вечное. Свидания девушкам назначают, романтики, блин. Моя задача найти свободную девушку и машину, помочь ей разыграть любовь с первого взгляда. Но ведь это цинично. Да, работа грязная. Но ведь все друг друга обманывают. А стариков на бабки разводить, впаривая им бады под видом чудодейственного лекарства не цинично, а менеджеры из банка, которые обманом получают доступ к счетам несчастных пенсионеров. Мы, по крайней мере, с мужиками работаем, которые умеют бабки добывать. Бедняки по ночным барам не ходят. Жалко, что ли, девушку красивую угостить? Не глупа. Отметил Снигин, хотя под простушку косит. Джинсы толстовка, не броско, но качественно. Умелый макияж следы непрерывных возлияний постаралась замазать. Ладно, оставим эту тему. Подполковник невольно вздохнул. Заявления в полицию на вас поступали, насколько я знаю, и неоднократно, но все их забрали. Ни одного уголовного дела о мошенничестве в баре так и не возбуждено. потому что не было никакого мошенничества, взволнованно сказала Лариса. Они бывало лям за один только вечер сливали. Мы в долг никому не наливаем и барную карту не прячем. Да, бокал шампанского стоит 5.000. Сколько? Дорого, ещё больше. А за 5.000 это дешёвое, не удержался Снегин и поймал осуждающий взгляд начальства. Ты-то помолчи. Мы открыты до утра, сверкнула на него глазами Лариса. Думаете, так легко работать в ночную смену и только в ночную? Мы создаём людям праздник, а заодно и санитары леса. Усмехнулся подполковник. С вашей этикой всё понятно. А как насчёт Танжерева, Лариса? Про хозяина своего что скажете? Лариса замялась. Говорить как есть, не стесняйтесь. Как видите, мы пока просто беседуем. Слегка нажал подполковник. Если всё-таки делу дадут ход и кто-то из клиентов не сломается и доведёт процесс до конца, ответственность ляжет на девчонок, на меня, на Макса, на водителей. А От Танжеров отмажется, Лариса вздохнула. Потому я и пришла, чтобы сказать, он знал, что Копылов встречает в среду курьера в аэропорту. Откуда? Я ему сказала: админка помогает девчонкам раскручивать клиента. Они-то пьют, развлекают его беседой. могут концентрацию потерять, а я внимательно за всем слежу, чтобы лишнего не сболтнули, чтобы мужик не соскочил. Главное, нет ли опасности. Если что, сразу подаю девчонкам сигнал, а они мне пишут в WhatsApp подробности о клиенте, кто он, чем занимается. Кополов этот под утро напился в хлам, и разболтался, стал хвалиться, какой он крутой, деньги через границу возит. Вот в эту среду курьера в Домодедово встречаю. Его слова: "Лямбаксов мол в чемодане налом так разорался, а бармен мог услышать этот разговор". Не удержался Снегин. Макс, конечно, мог, они громко говорили. Но ведь и другие клиенты бара тогда могли это услышать. Вы их видели этих клиентов в 3:00 утра? усмехнулась Лариса. Они сидеть-то ровно не могут, не то что стоять. Это бар, понимаете, ночной бар. Я-то понимаю. Снегин незаметно перехватил инициативу. У вас эта переписка сохранилась с консюматершими? Нет, конечно. Вы даже не представляете, сколько мне каждый день в WhatsApp этого дерьма кидают. Я его время от времени чищу. Но мои слова могут подтвердить Нина с Катей писала мне Нина. Анжела вы хотели сказать. Да как угодно вы называете Нины, Анжелой, но Катя пьёт мало, потому и зажатая такая. Она вполне была адекватна и видела, что именно писала мне подруга. Сама тоже отправила пару фоток. Деньги до Копылова они пополам поделили, процент с его счёта. А он, я вас уверяю, получился не маленький. Хорошо, таким образом мы выяснили, что вы тоже знали о деньгах, которые вёз курьер. Дальше рассказывайте. Вновь вмешался подполковник, чтобы вернуть Ларису к интересующей его теме. А дальше Паша отправил свою мадам на юга. Сентябрь в Турции, начало бархатного сезона. В отсутствие жены Паша отрывается. Мы меж собой называем это грядки. Мы это девчонки, которых Танжеров приглашает к себе на дачу в Ждановское. Почему грядки? Дача, пахота, не охота, а надо, отработка типа. Понятно. Я Танжереву поднадоело, поэтому он в последнее время Катьку звал. Она, покрасивше всех нас, будет фигурка точёная. Ну, Катька, возьми да и уволься после этой истории с Кополовым. Вас это не удивило? Меня давно уже ничего не удивляет, пожала плечами Лариса. Ну, сломалась девчонка. У нас это сплошь и рядом. Пришлось мне поехать в Ждановское, не отвертелась. Это было во вторник. Паша как уйдёт в загул, так несколько дней на работе не появляется. Ночью я ему и сказала после того, как Лариса запнулась. Ну, вы понимаете, понимаем, в постели. Что именно вы ему рассказали? Обычный триоп клиентов обсуждали, кого, насколько бабок развели. Паша всё время хвастался, что пьёт и не пьянеет, трепло, как все мужики. Презрительно фыркнула Лариса. Пьянеет ещё как. Вспомнили этого охранника. Он в самом деле охранником оказался. Мне Анжела сказала. Девушка вопросительно посмотрела на Снегина. Да, всё, что он спьяну наговорил, правда. Он огромный был, как Паша. Вот заговорили про этого Копылова, вспомнилось. Счёт-то вышел большой. Я возьми-то да и ляпни про деньги. Мол, завтра в Домодедово курьер прилетает с чемоданом баксов, таможня в курсе. Рейс Аэрофлота в 6. А этот громила ценный груз встречает в 18:30, машинально поправил Снегин. Но нет, что? Я сказала, пошёл около 6. А зачем вы это сказали? Сама не знаю. Мы спорили сначала. Паша хвалился, что может выпить много. Я про Кополова вспомнила. Вот, говорю, тоже мужик, который может много выпить. А всё одно развезло, ну, слово за слово и очную ставку с Танжеровым выдержите, подался вперёд подполковник. Лариса замялась. А он точно сядет? спросила наконец она. У него уже есть срок по 162 статье. Повторное совершение преступления группой лиц с применением оружия. Ещё как сядет и надолго. Он ведь мне этого не простит, уныло сказала Лариса. Не он-то дружки, их же целая мафия. Ой, она испуганно зажала ладонью рот. Я вам ничего не говорила. Боитесь, значит. Конечно, боюсь, она поёжилась. Мне бы очень хотелось этого избежать, очной ставки. Но мы ведь должны ему что-то предъявить. Танжеров будет утверждать, что ничего не знал о курьере и чемодане денег. Что ж, Лариса тяжело вздохнула. Если вариантов не будет, спасибо, что пришли. Вам бы работу сменить. Почти ласково сказал подполковник: "Думаете, не пробовала?" Лариса подняла на него усталый, потускневший взгляд и переведя его на графин с водой, невольно облизнула губы. "Точно пьёт", уверенно подумал Снегин. "Сушняк. Сегодня у неё выходной, и вчера наверняка не удержалась. А теперь, когда вы успокоились и собрались с мыслями, Повторите всё это в кабинете у следователя и подпишите протокол, мягко сказал подполковник. Сможете? Хорошо, девушка встала. Водички можно? Конечно. Когда она ушла в сопровождении одного из оперов, Снегин, которому начальство велело задержаться, цепко посмотрел на стакан, откуда пила Лариса. А её отпечатки пальцев у нас имеются? спросил он. Думаешь, она причастна к ограблению? Я пока ничего не думаю, кроме того, что не мешало бы раздобыть образцы ДНК всех трёх девушек. Я внимательно прочитал показания курьера. Жаль, конечно, что Копылова теперь не допросишь, но с курьером я бы ещё разок поговорил. С пристрастием допросил из фотками девушек консуматорш. Один из грабителей был громилой, а другой щуплый, невысокого роста. Необходима детализация. Ты думаешь, уплыла эта женщина? Внимательно посмотрел на него подполковник. Возможно, осторожно сказал Снегин. Почему убили Кополова? Почему? Он мог её опознать, видел ведь в баре. Кополов, конечно, был тогда пьян встельку, но Бартов вспомнил. Снегин, на ней, если грабители в самом деле девчонка-консуматорша, была бесформенная одежда и балаклава. А голос Они же не могли всю дорогу молчать. Допустим, один из грабителей девушка, Аграмила, танджеров, возможно. Только зачем ему это? Ну, денег много не бывает, азарт, силушку проверить, богатырскую. Не верю. Паша тяшней произвёл на меня впечатление мужика безбашенного. Как-то всё это странно. Почему номер отугненной Лады оказался в баре? А тебе, Женя, всё это не привиделось? Снегин молча полез в смартфон и ткнул пальцем в нужную фотку. Интересно, где же сама машина? пробормотал он, пролистывая снимки. Мне кажется, это и есть ключ к ограблению в Домодедово. Разгадай загадку исчезнувшей машины, получишь приз. Пропавшие деньги. Или найди грабителя. Подполковник встал и тоже получишь приз. Так что Снегин, я тебя пока не отпускаю. На район завтра не вернёшься. Начальству твоему я позвоню, а ты будешь и дальше работать в нашей группе. Ждём результатов экспертизы, и тогда уже решаем, что делать с Танжеревым. Пока оснований для его содержания под стражей не нашлось. Отпустили под подписку, а не выезд в статусе свидетеля. И что мне делать до того, как экспертиза приедет? В бар поезжай. Ты ведь сам сказал, что один из грабителей это скорее всего женщина. Варианты есть, кто именно? Вариантов три, пожал плечами Снегин. Либо это Катя, либо Нина, либо Лариса. Он глазами указал на пустой стакан. Больше некому? Случайного человека исключаешь со стороны. Я в таком деле ничего не исключаю, товарищ подполковник, тяжело вздохнул Снегин. В бар так в бар. Он тоже встал. Так, работайте, капитан Снегин. Есть. Интересно, какой у них график, подумал Снегин, потому что за барной стойкой маячил сияющий как ночное светило в полнолуние Макс, казалось, не знающий вовсе, что такое усталость. Он ведь и вчера работал. Тебя-то мне и надо, красавчик, и Снегин направился к стойке. А-а. Моя полиция меня бережёт, тяжело вздохнул, увидев его куницин. И его лицо стало похоже на луну под набежавшей тучей. Улыбка погасла. А скорее всего, контролирует, чтобы я был белее белого, напитки не разбавлял, льда в них чрезмерно не клал, перебравшим клиентам не наливал. Надо хозяину сказать, чтобы вас в штат зачислили, товарищ капитан. Как на работу сюда? Дополнительный заработок не интересует. Спасибо, нет. Имеется уже. Это какой же, с удивлением посмотрел на него бармен. У вас какие-то скрытые таланты, капитан? Угадал, кивнул Снегин. Я в бильярд играю. Так и я и играю, ухмыльнулся Куницын. Я хорошо играю, Снегин прикинул, а не предложит ли Максу партию на интерес? Интересовала его информация о девушках-консюматоршах, только правдивая, потому что здесь лгут как дышат, причём все. Куницын тоже смотрел на него оценивающе. Жаль, что у нас тут нет бильярда, сказал он наконец. А рискнул бы? Кто не рискует, тот не пьёт, и Куницын нырнул под стойку. На этот раз бутылка оказалась пивная, тёмная, запотевшая. холодильник у него там что ли под стойкой или ведро со льдом удивлённо подумал Снегин и спросил А чего так слабо пиво больше не пытаешься меня напоить изучил ваши вкусы охмыльнулся Куницын В тот вечер вы пиво пили это когда когда подрались им под тыхренов ну почему этот парень так бесит убери свою бутылку я не пью вообще отрезал он Куницын проворно убрал под стойку пиво и, распрямившись, посмотрел на Снегина наивными глазами. По чью душу сегодня пришли? По твою. Ты ведь слышал разговор Копылова с консюматершами, когда он орал, что в среду курьеров аэропортов встречает. Он не орал, а бубнил, язык у него основательно заплетался. А что касается разговора, слышал ли я его? В общих чертах, и насколько они размыты эти черты. Снегин, оценивающе посмотрел на субтильную фигуру бармена. Узкие бёдра, такие же узкие плечи, росточка небольшого, лицо смозливое. У них тут, похоже, жёсткий кастинг. Куницын смахивает на хорошенькую девушку. А вдруг? Мне нет дела до того, что болтают клиенты, пожал плечами тот. Я такого здесь наслушался. Проще книжку написать. Уверяю, капитан, она станет бестселлером. В среду, 14 сентября, кто из девушек работал? Меня интересуют Алиса, Анжела и Лариса. Ну выдаёте. Сам-то не помню, работал в ту ночь или нет. Дни мелькают, только держись, не успеешь лето проводить, Новый год на носу. У нас тут жизнь бурная, а вы о середине сентября спрашиваете. Месяц уже прошёл. Ты знаешь, что Танжеров вызывает девушек к себе на дачу в Ждановское, когда его жена уезжает на курорт. Кто же об этом не знает? Куницы натвёл глаза. Видно было, что тема ему неприятна. А почему они туда едут? В основном за выходной, нехотя сказал Макс. Но ну, по брюшке Танжеров им дарит, иногда деньги даёт за визит. В выходной, значит. Задумчиво протянул Снегин. То есть, если Лариса ездила к нему в Ждановское во вторник, в среду она была выходная, скорее всего. Ну, а как насчёт Анжелы? Была ли она на работе 14 сентября? Хотя, бэй, не помню. Я уже говорил, у нас график скользящий. Если клиент денежный и явно лошара, девчонку могут из выходного выдернуть. Админка ищет, кто свободен. Ну, не привязанным ни к датам, ни к дням недели, мамой клянусь. А скажи-ка мне насчёт служебных романов. Вот, к примеру, Анжела. Есть у неё парень. Она в основном с клиентами мутит, а так да все со всеми когда-то роман крутили. Про Анжелу лучше не спрашивайте, скрытная она и опытная. На все вопросы отшучивается, а в душу к ней лезть себе дороже. Ты же говорил, что исповедуешь консюматор штут за барной стойкой. Усмехнулся Снегин. только не Анжелу, она здесь по призванию работает. Как как? Нравится ей мужиков на бабки разводить. У неё с нами, похоже, особые счёты, какая-то личная драма. Мы её меж собой в шутку зовём Чёрная вдова. Вдова? А почему вдова? Спросите лучше, почему чёрная. Она с спуску никому не даёт, выдаивает до последнего. Деньги у неё большие, откуда? Странный вопрос. Какую всех оттуда? Куницын завёл глазак потолку. Явно имею в виду Московскую улицу, по которой флонируют вечерами туго набитые кошельки в карманах модных пиджаков и курток. Ладно, с Анжелой более-менее понятно. То есть вообще непонятно. А что ты скажешь об Алисе? о Балисе? А Катьки что ли? Так она у нас больше не работает. А когда работала? Она сказала, что у неё есть парень, когда мы с ней недавно беседовали. Кто он? Из ваших? Если вы имеете в виду того громилу со смешной фамилией? Стоп, как ты сказал, громилу? Насторожился Негин. Ну да, был тут один, Володя, водитель. Его даже хотели в бар перевести вышибалы, да он не захотел. Не могу, говорит, характер не тот. Так вот, они с Катькой вроде мутили. А почему ты сказал был? Так он уворился давно. Давно это когда? Ну, с месяц назад. До или после ограбления? То есть после того, как в бар вернулся Копылов и стал расспрашивать тебя о консюматоршах, с которыми он пил. Дайте подумать, Куницын наморщил лоб. Когда Копылов здесь бухал, Володя точно был. Я помню, он в дверях маячил. Хозяину заходил, наверное. Так ведь не было хозяина в понедельник в баре. напомнил Снегин. Точно, а к кому же он тогда заходил? Да, к кому? Может, к Катьке? Так она работала. Ну да, он не стал мешать, в зал заглянул и тут же ушёл. А вот когда он уворился, да, больше я его вроде и не видел, или видел? Вы у хозяина спросите. Володька наверняка к нему за расчётом приходил или в известность поставить, увольняюсь, мол. Снегин мысленно пометил проверить водителя Володю. По описанию он подходит на роль второго грабителя, которого курьер обозвал грабилой, и который ударом кулака свалил на асфальт такого же огромного Копылова. А как фамилия Володе? Ты сказал смешная, или забыл? А, такой не забудешь, выразительно хмыкнул Макс. Воробышек. Здоровый мужик, рост под метр 90, кулаки огромные, а зовут Володя Воробышек. Да, забавно, согласился Снигин. А сейчас он где, этот воробушек? Куда улетел? Не в курсе? По слухам, за границу. Иди ты. Так куда сейчас все мужики летят, кто повестку получить боится? Отвёл глаза Макс. А конкретнее не знаешь, в какие тёплые края птичка подалась? Да вы у Катьки спросите. Я с водителями мало контактирую. И уж точно они мне здесь не рассказывают о своих планах. Спрошу, пообещал Снегин. Ситуация не прояснилась. Единственная к трём девушкам, которых Снегин подозревал в причастности к ограблению, добавился бармен. Он явно что-то знает и врёт. Потому что Снегин тоже был частичным импатом. И момент, когда Макс сделал крохотную паузу перед тем, как соврать, уловил. И пауза эта Снегину ох, как не понравилась. Нехорошая была пауза. Он здесь, понял Снегин. Второй грабитель. Возможно, что и деньги здесь. И Макс либо знает о них, либо в доле, его купили. Но доказательств по-прежнему нет. Разве что экспертиза поможет. Но экспертиза не помогла, а скорее ещё больше всё усложнила. Результаты её оказались неожиданными. "Задача тебе на выходные", сказало начальство Снегину. "Подумай, что сие означает". Я в выходные на день рождения еду за город, пробубнил он. Пьянка намечается. Подмигнул подполковник. Ну почему сразу пьянка? Я к бабушке еду, к бабушке моей любимой девушки, тут же поправился Снегин. Видели бы вы эту бабушку. Одно другому не мешает. В понедельник доложить свои соображения, капитан Снегин. Есть. Не слышу энтузиазма в голосе. Есть, товарищ подполковник, гаркнул он. и подумал: "Ну всё, приплыли. Теперь, кроме Лео, мне никто не поможет". Снегин вздохнул и принялся изучать заключение экспертизы.